Второе правило. Быть преданным добру и присягнуть на верность собственному духу. Для того, чтобы наши поступки были осмысленными и правильными, мы должны дать нерушимую клятву добру. Без этого неправильных поступков будет целый список, а правильных совсем немного. Добро и зло – две силы, действующие во Вселенной и мы так или иначе всегда связаны с темной или светлой стороной вселенской энергии. Если мы подчинимся темной стороне силы и заключим договор со злом, то оно будет использовать нас как инструмент своего проявления и превратит в часть себя. Если же мы примем сторону добра, то с нами будут свет, истина и возможность идти путем эволюции. Для этого нужно иметь четкие критерии, позволяющие определить, что хорошо, а что плохо. Нельзя наивно верить, будто хорошее – это то, что доставляет нам удовольствие и удовлетворяет наши материальные интересы. Для змеи, поедающей цыпленка, ее поступок хорош, а для цыпленка – нет. Наше определение добра и зла переменчиво и субъективно мы легко отождествляемся то с одним, то с другим полюсом. Именно поэтому нам следует воспринимать добро как нечто очень возвышенное, превосходящее интересы личности и достигающее духовной сферы. Нет никакого сомнения в том, что высшее добро — это все то, что позволяет человеку пробудиться от повседневного гипноза окружающей среды чтобы эволюционировать и достичь высшего уровня сознания. Зло же, наоборот, захватывая внимание человека, делает его узником гипнотического влияния окружающей среды, внешней и внутренней. Под внешней средой подразумевается бесчисленное количество внешних стимулов, а под внутренней — непрерывная активность в мозге автономной информации, которая не контролируется нашим высшим «я», а доминирует и управляет нами, подчиняя мысли, незаметно имплантированной в мозг специфической программе. В результате мы не можем достоверно воспринимать внешнюю и внутреннюю реальность, а значит, выполнять наказ создателя, то есть эволюционировать, хотя именно ради этой цели мы и были созданы. Человек находится в ментальном рабстве, поскольку не способен очистить мысли от воздействия внешних и внутренних стимулов, захватывающих внимание и вводящих в полугипноз, находясь в котором он осознает свое положение лишь наполовину. Полугипнозом я называю сомномбулическое состояние, незамечаемое ни самим человеком, ни теми, кто его окружает. Оно не влияет на нормальное поведение людей, но лишает их контакта с истинной реальностью. Это явление затрагивает весь человеческий вид, а преодолеть его можно только посредством долгой и терпеливой индивидуальной тренировки. Технически это означает, что при недостаточном уровне пробужденности подсознательное восприятие человека увеличивается, а сознательное уменьшается. То есть все, что человек видит, думает и чувствует, заражено его анаэрическими фантазиями. Продолжительное сублиминальное восприятие означает накопление когнитивного мусора, из-за которого мы начинаем принимать свое искаженное или выдуманное видение мира за истинную реальность. Если это состояние затягивается, то останавливается развитие нашего сущностного «я», и мы лишаемся возможности духовного развития и эволюции потому что для этого необходимо научиться воспринимать цельную реальность. Таким образом, добро для людей любой расы, цвета кожи, эпохи, страны, социального класса, это все то, что позволяет им пробудиться, завершить себя, став настоящими людьми, и эволюционировать духовно, что и ожидает от нас Создатель. Если мы поймем всю глубину сказанного, то увидим, что самый важный моральный долг человека состоит в развитии своего духовного сознания, и только так можно достичь счастья и высшего добра. К сожалению, одних добрых намерений для духовного совершенствования недостаточно. Необходимо преодолеть желание достичь цели, не соблюдая моральных правил. Люди не помнят, что имеют законное право лишь на заработанное тяжелым и упорным трудом. Нами управляют животные страсти, заставляя забыть о любви, чести, терпимости, уважении к себе и ближнему. Чтобы победить эти искушения, мы должны обладать совершенной ментальной ясностью, постоянно помнить, чего хотим достичь и за что боремся. Мы должны поступать как члены спортивного клуба, которые договорились никогда не забывать цвет своей футболки и целей команды. Ментальная ясность помогает в борьбе со страстью, потому что нас уже не так легко обмануть. Вспомним мифы об искушении человека демоном. Тот поддается и забывает, что перед ним демон, перестает понимать, к чему это ведет. Если же у нас есть ментальная ясность, мы не ослепнем от предвкушения скорого эфемерного добра. У нас будут силы пожертвовать миражом ради добра реального мы сможем присягнуть на верность своему духу, когда поймем, что он является нашей истинной сущностью. Мы — духовные существа, воплощенные в материальные тела. И наше истинное «я», сущность, имеет божественную, а не человеческую природу. Мы не можем осознать это в повседневной жизни, поскольку наш дух не проявляется из-за жесткого контроля которые осуществляют тело и личность над разумом и психикой. Личность, социальное «я» человека, контролирующее его поведение, не позволяет проявляться духу, поскольку они антагонисты. Личность имеет социальный характер, а дух – божественный. Их цели диаметрально противоположны. Личность стремится к выживанию человеческого вида, а дух – пытается достичь индивидуальной эволюции, которая приблизит его к источнику своего происхождения, то есть к Создателю. Социальное «я» можно рассматривать как ложное «я», поскольку оно представляет собой нечто, не принадлежащее человеку. Это насильственная прививка социальной программы индивидуальному «я», которая в результате оказывается под контролем ложного «я». Таким образом, человек превращается в того, кем в действительности не является, а его сущность кто-то крадет. Он живет как часть толпы, выполняя ее цели и забывая о собственных. Если человек спросит себя, кто я, ответом должно быть, я есть мой собственный дух, или я есть я, как утверждение своей истинной сущности. Несчастье земной жизни состоит в том, что истинное «я» оказывается наполовину изолированным от материального существования и связано с ним лишь тонкой нитью, что мешает ему проявиться через тело, тогда как личность формирует ложное «я», социальную прививку, которую человек принимает за свое сущностное «я». Благо земной жизни состоит в том, что все люди обладают возможностью проявить дух или сущность через свое материальное тело. Человек станет по-настоящему духовным, только если его сущность или дух овладеет мозгом и станет единственным правителем этого микрокосма. Присягнуть на верность своему духу означает признать свою скрытую божественную природу, которая пока не может проявиться, поскольку находится в плену у материи. Значит, нужно взять на себя обязательства неустанно бороться за свою свободу и побеждать страсти, становясь хозяином самому себе. В глубине души каждый человек страдает, ощущая тоску своей божественной искры, поскольку та не может достичь материальной реальности тела, которому принадлежит. Каждый раз, когда в разгар веселья, без видимой причины, нас внезапно охватывает необъяснимая грусть, когда радость улетучивается и нам вдруг перестает доставлять удовольствие то, что мы имеем, наш дух безмолвно дает о себе знать. Люди, уподобившиеся животным, безразличны к этому зову. Но любой уважающий себя человек должен совершить героический поступок, спасти собственный дух из пассивной зависимости, и сделать его царем своей маленькой физической вселенной конечно придется встретиться с множеством препятствий испытаний и искушений поскольку материальный мир представляет собой скорее царство тьмы чем света и все кто служит темным интересам постараются помешать достижению этой высокой цели толпа не прощает чистых и возвышенных людей потому что они как правдивое зеркало, отражают всех без искажения, маски падают и становятся очевидными фальшь и несовершенство тех, кто за ними скрывается. Клятву собственному духу следует давать каждый день, сохраняя верность добродетели и высшему добру. Я хочу еще раз повторить, что только самое высокое добродетель может привести к длительному счастью, и истинному добру, а это дано лишь тем, кто путем эволюции восстановил свою духовную сущность и продолжает повышать уровень сознания. Добродетель и духовность не отрицают удовольствий и материального наслаждения, но существуют, чтобы контролировать и регулировать их, очищая и заставляя служить духу человека, а не его животной части. Духовный человек не может творить зло и вести себя аморально, поскольку уважает добродетель и гармонию природы. Ему не нужно воздерживаться от сознательного, чистого и контролируемого удовольствия. Часто телесный грех состоит не в том, что делает человек, а в том, как грязно и извращенно он это делает, нанося ущерб жизни в одном из ее проявлений. Мы достигаем добродетели, не убегая от соблазнов и грехов, а встречаясь с ними и побеждая их. Все внутренние конфликты объясняются двойственностью человека, дух-личность. И хотя дух является его истинной сущностью, в материальной реальности над духом главенствует личность. Важно понимать, что поклясться своему духу в верности в первую очередь означает освободить его из тюрьмы, которую создала для него личность. Только находясь в состоянии бодрствования, можно иначе взглянуть на свой разум и очистить его, определить, продиктовано ли наше поведение истинным «я» или чем-то чуждым ему. Духу необходимо проявлять себя через тело, то есть свое транспортное средство. Однако телом обычно управляет мозг, которым руководит личность. Структура личности механически отражает нормы поведения, внесенные в ее программу. Цель личности – приспособить поведение человека к социальным требованиям и служить амортизатором между «я» и реальностью. Личность, в зависимости от своей структуры, определяет восприятие человеком действительности. Индивидуальное «я» захвачена или колонизирована коллективной психикой человечества и является скорее механическим «мы», центр которого не в человеке, а в толпе. Таким образом, цели человека ограничиваются выживанием вида и пассивным подчинением социальным приказам, которые не включают в себя идею о возможности индивидуальной эволюции. Основная задача личности — обеспечить адаптацию человека к социальным нормам. Но это означает, что мы участвуем не только в достижениях общества, но и несем в себе все его недостатки, самым большим из которых является духовное и эволюционное невежество. Мы обречены следовать по пути, который ведет не к эволюции, а только к накоплению материального имущества, удобств и удовольствий, что совершенно чуждо природе нашей сущности. Обычно люди покорно подчиняются своей личности, поскольку не знают ничего другого. То, что они считают своей сущностью, на самом деле привито им коллективной душой человечества. Отстаивая якобы собственные идеи, чувства и поведение, они на самом деле защищают чуждое в ущерб своему, не различая истинное и чужое может ли человек называть знания или идеи на самом деле собственными если его разум пассивен и захваченными конечно нет поскольку в этом случае он просто носитель внедренной в него автономной информации мозг большинства людей является лишь сложным накопителем информации идей и знаний, которые сам человек не понимает и не контролирует но они определяют все его поступки а значит и жизнь. Когда мы подражаем тому, что делают другие, мы этим не владеем. Наоборот, то, что мы имитируем, захватывает нас. Чем больше мы подражаем, запоминаем и выучиваем пассивно, тем меньше в нас остается сущности. Например, покупать разрекламированные продукты решаем не мы, а рекламные послания, завладевшие нашим разумом. Поклясться в верности собственному духу означает признать свою истинную сущность. Отделить истинное «я-сущность» от обыденного «я», с которым мы обычно живем, осознав при этом, что если мы так и будем подчиняться жестким требованиям личности, то навсегда останемся винтиками огромной машины человеческого вида. «Если мы будем преданы нашему истинному «я», то сами примем решение пробудиться от гипноза окружающего мира, смертельного летаргического сна, который не позволяет видеть истину и идти по пути индивидуальной эволюции. Личность постоянно борется за то, чтобы мы оставались внутри негибких схем, единственная функция которых поддерживать низкий уровень бодрствования, что отражается на нашем разуме. Важно понимать, что «я» личности невероятно эгоистична и неизлечимо жадна. «Я» духа, наоборот, безличностно. Его не задевают те материальные желания и интересы, которыми обычно руководствуются люди, не захватывают страсти, оно не отождествляется с тем, что кажется добром, не противостоит тому, что кажется злом. Оно смотрит на все с небесной высоты, с умиротворением и спокойствием. Благодаря объединению с высшим добром, истинное я может действовать в соответствии с самыми высокими моральными ценностями и добродетелями. Если эти идеи покажутся вам слишком отличающимися от голой реальности человека, в том нет моей вины. У всех нас есть дух. Мы духовные существа, временно живущие в материальной структуре. Но из-за нашего невежества, слепоты и отождествление со своей личностью, мы ничего не знаем о сущности. Первый шаг к совершенствованию состоит в признании нашего истинного духовного «я» ради спасения его из лап всего, что мешает ему проявиться должным образом. Для этого необходимо освободиться от гипноза окружающей среды, чтобы войти в состояние высшего бодрствования, и только там откроется портал, ведущий к началу истинного пути духовного совершенствования, без которого никакой прогресс невозможен.